Глава вторая, фрагмент одиннадцатый. Ехать по степи на транспорте не пешком чапать. Сложнее на порядок. Степь – это ведь не только бескрайние поле уходящие во все стороны до горизонта. Это еще речные долины, овраги, холмы и балки. Есть еще болота, что встречаются довольно редко, а еще реже – Острова плотного кустарника и низкие, непонятно как выросшие в этих краях, деревья. Все эти препятствия мешают продвижению по строгой прямой. Едешь по взятому направлению, едешь и оп! Поворачиваешь либо налево, либо направо, а можешь и вообще обратно двинуть, потому что не проехать. Нужно искать пологое место оврага, где можно перебраться на другую сторону. Много времени такие маневры отнимают. Хорошо, что с нами едут медведи, и благодаря им удается с минимальной потерей времени объехать препятствия и вернуться на уже пропавший мотоциклетный след. Мишки отлично ориентируются на любой местности. Люди так не умеют. Планировали прибыть в поселок Речной к вечеру, да не вышло. За час до темноты только машины поляков отыскали. Спрятали их бандиты умело. Загнали в пологий овраг, немного поросший кустарником. За прошедшее время все следы успели исчезнуть, и техника была найдена благодаря чутью медведец. Чутье это или какие-то способности, мы так и не знаем. Зато знаем, что до поселка Речной полтора часа пути. В него решили ехать ночью. А сейчас, прямо во враге, где спрятан транспорт поляков, пятичасовой привал. БАЯ rg 32 – броневики, некогда производившиеся в Африке, прожорливые, не слишком тяжёлые, с плохой бронёй, и, соответственно, защитой. Как рассказал главный поляк по имени анджей единственный, кто болтает по-русски, броневики они купили у фирмы, которая отправила их в этот мир. На вид Анджею, а он самый старый из семи поляков, не более сорока, но он уже успел стать богатым человеком. Очень богатым и уставшим от жизни неинтересный. Другие поляки тоже не бедные и тоже уставшие. Самому молодому недавно исполнилось тридцать, но это не помешало ему иметь многомиллионные счета. Прознала семерка польских идиотов о фирме, отправляющей людей в другой мир, и решил рискнуть. Друзья-идиоты, иначе и не скажешь, отправились в ЮАР, а уже там, закупившись всем необходимым и оплатив все расходы, вошли в портал. Как будто более близкого филиала не нашлось. В Польше, Маша не будет врать, филиал светлого будущего точно имеется. На двух броневиках... вооруженные до зубов, совсем необходимым для жизни в этом мире, поляки встретили бандитов и были взяты в плен без единого выстрела. Уметь стрелять и иметь оружие – разные вещи. Даже если ты умеешь стрелять по мишеням достаточно хорошо, то стрелять в людей ты все равно не умеешь. Тяжело это. Вот поляки и не смогли, и были взяты в плен. А Мигель Мартинос про Ныра та еще с первого взгляда все понял. Увидел он, что поляки не профессионалы, и судьба ожидала их не очень приятная. Если бы не мы... Андрей недолюбливал русских с того момента, как осознал себя. За что сказать не мог. Говорили ему, что мы плохие, вот и недолюбливал. Но стоило нам спасти его и его друзей, полюбил не только нас, но и всю нашу нацию. Впрочем, ненадолго. Ровно до того момента, когда понял, что джипы, которые мы должны вернуть хозяевам, равно как и имущество... Возвращать не собираемся. И отпускать поляков в свободное плавание тоже не собираемся. Пропадут ведь, если отпустим. Научим немного выживанию, а потом пусть валят на все четыре стороны. Поляков перспективы не обрадовало. Мы ведь им даже оружие не дали. Рано им с оружием ходить. Убьют кого-нибудь случайно. Не просто так выводы сделаны, а на основе фактов. Стоило мне попросить Витольда привезти автомат Калашникова в боевое положение... И я понял, оружие Витольду не давать, даже разобранное и сломанное, даже острых и тупых палок не давать, не за других боюсь, а за Витольда, зашибет себя ненароком. Андрей с оружием управляться умеет, но на уровне любителя. Немного попрактикуется под чьим-нибудь чутким руководством и получит свой автомат обратно. Он, наверное, единственный, кто понимает, что зовется затвором, а что спусковым крючком. Оставшихся пятерых поляков, ешемыслова тадеуша гневко Зимовита и чего оружие тоже допускать нельзя зарабатывать деньги пожалуйста поляки прирожденные бизнесмены увы но до бойцов уровня учебки российской армии им еще расти и расти выживут вырастут час и нужно будет собираться в дорогу этот час я решил провести с машей уединились в палатке поставив ее за камазом и занялись любовью ненадолго меня хватило потому что силы беречь нужна Впереди, с вероятностью девять из десяти, бой, поэтому на любовь только двадцать минут, а остальные сорок на разговор. С момента смерти Росса прошло достаточно времени, и я попытаюсь получить ответы на некоторые вопросы, что так и остались незаданными. «Что такого случилось в том мире, что вам пришлось бежать в этот?» – спросил я, поглаживая совсем немного округлившийся животик. «Расскажи все, что знаешь. Росс ведь посвящал тебя в тайны темного будущего». не во все Маша устало зевнула и прижалась ко мне, не забыв закинуть ногу. Некоторые тайны были недоступны даже для Росса и Василия. Сибирский филиал не московский. Все серьезное решалось там и оставалось там. Мы, по сути, сами себе были предоставлены. И на собственном бюджете все тянули. А Москва, она только денежки требовала и получала. «Обычное явление для Москвы — тянуть деньги из регионов». Я тоже зевнул. Захотелось спать, но спать нельзя. Думал, что «Тёмное будущее» было некоррумпированной конторой, но как без этого в современном мире? Никак. Забыли и не вспоминаем. Лучше расскажи мне о причине, из-за которой Рос принял решение бежать сюда. Кто-то из московских знакомых Роса позвонил ему и сказал, что на всех сотрудников «Тёмного будущего» объявлена охота. Поздно позвонил, как выяснилось, потому что спустя час после звонка Василий был мёртв. а затем попытались убить меня, но старый оказался умнее и быстрее убийц. Трое парней так и не попали в мою квартиру. Рос убил их на лестничной клетке простым и надежным способом. Бросил гранату с верхнего пролета. А дальше начался настоящий ад. «Марат и Кирилл выжили?» — поинтересовался я и тут же пожалел, потому что получил отрицательный ответ. Заведующий оружейным складом тоже был убит. Ликвидировали всех, кто имел хоть какое-то отношение к темному будущему. 17 из 23 сотрудников в Кемеровской области убрали. 19 из 27 в Новосибирской области тоже. К моменту, когда уцелевшие смогли собраться воедино, их было шесть. До портала добралось четверо. И только благодаря помощи федералов. Если бы Стрелков отказал Россу, то они бы не дошли. Много людей погибло только потому, что кто-то не захотел, чтобы Маша и Старый сбежали в этот мир. Рассказывать все до мельчайших подробностей Маш не хотела, но я все же убедил ее и получил более развернутую картину произошедшего. «Светлое будущее» или «Феникс», так и неизвестно, кто сейчас заправляет всем на Земле, запустила полномасштабную акцию уничтожения всех идейных сотрудников, противоположной по целям организации «Темное будущее». Убирали именно идейных, то есть простых сотрудников. Низшее звено, так сказать, потому что те, что сидели наверху, знали о единстве правления двух псевдопротивостоящих друг другу структур. Это было заметание следов, с какой целью, пока непонятно. Факт – темное будущее больше не существует. Василия, с которым мне удалось познакомиться в захудалой квартире, убрали первым, утопили в собственной ванной. И Машу хотели убить аналогично, но старый не позволил. Умным он мужиком был, а главное – предусмотрительным. Если бы не его тайные московские знакомые, то вряд ли Маша осталась бы в живых. Порушил Владимир Рос все планы убийцам. Хотели по-тихому ребятки сработать, а вместо этого получили настоящую войну, которая случилась на оживленных улицах города Новосибирска, а затем медленно перетекла за город на трассу. И прекратилась та война далеко в тайге. Плохо, что самое важное так и осталось неясно. Каким волшебным способом Рос смог открыть портал прямо в то место, где я находился? Нет, в молитвы точно не поверю. Возможно, что в момент высокого морального напряжения у росса снова открылась память, и он, сам того не ведая, как-то подкорректировал перемещение. Владимир Рос, наверное, единственный человек, который знал секрет перемещения в мир прежний. Знал, да унес его в могилу.